Скандал в благородном семействе был самой банальной, семью обокрали. Неизвестный злоумышленник влез ночью по веревке в окно, сумел вскрыть сейф в кабинете главы семьи и выкрал оттуда крупную сумму денег и драгоценности жены. Вора удалось поймать тут же, в парке. Егерь подстрелил его, да так неудачно, что вор умер на месте. Таким образом, украденное удалось вернуть, однако была там какая-то темная история – Кажется, что-то все же пропало. То ли грабитель успел спрятать это в лесу, то ли выронил где-то в доме и подобрал кто-то из прислуги, нечистый на руку. Но драгоценная вещь пропала. И вот в связи с этим делом и всплыла в голове Горецкого фамилия Мезенцева. Семейство было очень хлебосольное, славившиеся своим гостеприимством А в тот день еще были именины хозяйки дома. Собралось множество гостей, был дан бал, Горецкие помнят огромную бальную залу, Венецианские окна, бронзовые канделябры отражаются в зеркалах и на вощенном паркете. Агния Мезенцева была в числе гостей, кажется. Она являлась близкой подругой дочери главы семейства. Как видно, у этой мадемуазель еще с юности был дар заводить себе богатых и знатных подруг. Она, кстати, и сама была хорошего рода. В тот раз ее допрашивали, как и всех, она сказала, что спала в своей комнате и проснулась только, когда услышала шум во дворе и выстрелы в парке. Горецкий вспомнил, как он, молодой еще тогда человек, едва за тридцать, беседовал по этому поводу с сиверским приступом который вел это дело. Занятный был человек Платон Егорч, царстве ему небесное, успел умереть своей смертью еще до империалистической. «Послушайте, старика, драгоценнейший вы мой», говорил пристав. «Не обошлось тут без женского полу. Уж я на своем веку всякого повидал и точно знаю. Если пропала какая побрякушка, шерше ля фом, как говорят французы, ищите женщину». Драгоценность так и не нашли. У вора, несомненно, был помощник из числа обитателей дома, но со смертью вора ниточка оборвалась. Прислугу допрашивали с пристрастием, несмотря на то, что хозяин характеризовал всех с самой положительной стороны. «И то сказать», — разглагольствовал пристав — «все у него живут давно, ни в чем предосудительном не замешаны. Лакеи до да буфетчики поведения трезвого», Горничных всех я лично допросил. Уж если что, правда, наружу выплыла бы. — И кого же вы подозреваете? — с любопытством спросил Горецкий. — Тут такая история драгоценнейшая, что прям не знаю, как и сказать, вздохнул пристав. — А только дочка его превосходительства, — он кивнул головой в ту сторону, где начиналась мощеная дорога в имение, — барышня передовых взглядов. Дружбу водит не то чтобы уж... «Совсем пропащими, кое устои государственные потрясают и к свержению царя призывают. Чего нет, того нет, упаси, упаси нас, Боже!» Пристав истово перекрестился. «Но все же в приятелях у нее этакие юнцы длинноволосые, все отрицающие». «Нигилисты?» — улыбаясь, спросил Горецкий. «Вот-вот они самые. Маменьку она в ежовых рукавицах держит, а папеньке некогда». Он государственными делами занят. Но, однако, как уразумел, что к чему, серьезное внушение барышни сделал. Всех дружков-приятелей от нее отвадил, остался один постоянный воздыхатель. К этому вроде придраться нельзя. Дворянского роду, хоть и бедный, как мышь церковная, одет дед причесан прилично, в университете два курса окончил в голове правда идеи витают всевозможные насчет свободы равенства братства платон и егочь дорогой да откуда же вы столько знаете изумился горецкий пристав насупился в моем деле драгоценнейший без этого нельзя кто предупрежден тот вооружен так древние говорили а они над сказать большой мудрости были люди в общем что тут долго рассказывать снова воодушевился пристав Молодой человек этот барышнин-то воздыхатель на бал тоже приглашен был. Папенька отвлекся, она маменьку и уговорила ему приглашение послать. Маменька, конечно, женщина достойная, но ума небольшого, это говорю вам по секрету. Так что, когда искали вещичку и не нашли, я в приватной беседе его превосходительству подозрения высказал. Так, мол, и так господин н вроде приличный человек, однако связи у него сомнительные». И списочек прилагаю. Его превосходительство прочитал и за голову схватился. «В моем доме!» кричит, «в моем доме!» Но опомнился быстро, меня убедил ход дел не давать позору, мол, не оберешься, а девушка молодая, еще замуж выдать нужно. Так порешили мы с ним, что барышня своему возлюбленному выболтала про вещицу-то драгоценную, и он уговорил ее пожертвовать на дело свободы и так далее». Ну, что там в семействе было, какие разговоры я знать не знаю, не моего ума это дело. Думаю, прямо-то обвинять господина Н. Его превосходительства не стал. Все же доказательств нету. Однако от дома отказал окончательно и бесповоротно. Дочери допрос, конечно, учинила однако та ни в чем не призналась, оскорбилась сильно, с отцом неуважительно говорила. И тогда дочку... — В деревню к тетке в глушь в Саратов, — улыбаясь, — спросил Горецкий. — Точно вы угадали, — расцвел пристав. — Она-то, понятное дело, просилась с маменькой за границу на воды, но его превосходительство Крут в гневе оказался и услал ее к тетке в Саратовскую губернию. — Так что еще раз вам напоминаю, драгоценнейший вы мой, шерше ляфам Аркадий Петрович воочию услышал дребезжащий смех пристава и очнулся от воспоминаний. Дело на том и закончилось. Газеты не писали, что кое-что все же пропало. Убитый вор оказался заезжим, никто его в Петербурге не знал. Аркадий Петрович отложил в памяти рассказ пристава и более к этому делу не возвращался. Но сейчас у него перед глазами всплыл список свидетелей, который любезно показал ему тогда пристав. И в этом списке, кроме фамилии Мезенцева, было еще много фамилий, и в том числе князь Тверской. Вот именно, князь Георгий Тверской, молодой, подающий надежды блестящий офицер, гостил у своей дальней родственницы матери того самого семейства. Вот и все. Больше Аркадий Петрович ничего вспомнить не мог, теперь надлежало размышлять. С князем он был знаком достаточно коротко, знал, что здесь, в Париже, князь живет бедно, страдает главными болями от давней контузии, в последнее время начал сильно пить. Странное совпадение, как только Ордынцев с компанией отправился в далекую Россию, чтобы найти там племянницу его высочества – А равным образом увидится и с Агнией Львовной-Мезенцевой, по ельку она живет вместе с Александрой Николаевной, тотчас же Горецкий узнает о смерти князя Тверского, хотя убили-то князя раньше, раз тело пролежало в том подвале не меньше недели. Аркадий Петрович не то чтобы не любил совпадений, по роду своей деятельности он эти совпадения просто не принимал. Тем более, что князя не сбили автомобилем, не ограбили ночью на улице, а убили и спрятали тело. Стало быть, налицо злой умысел. И нет ли какой-либо более явной связи между смертью князя Тверского и опасной экспедицией в Россию, куда он, можно сказать, собственными руками впихнул Бориса Андреевича Ордынцева? Аркадий Петрович снова поморщился, он поднялся вышел из церкви и зашагал по улицам очень быстро, забывая даже опираться на трость с серебряным набалдашником. Небогатые соотечественники Горецкого селились на улице Важерар и прилегающих к ней переулках. Там были русские кафе, магазины, швейные и шляпные мастерские, которые содержали такие же русские эмигранты, Русские газеты и русские пансионы, даже русское варьете. В общем, настоящий русский уголок в Париже. Здешние жители так и говорили. У нас на Важираре. Путь Аркадия Петровича лежал совсем в другую сторону, на улицу Курсель, где на пересечении с бульваром Осман жила престарелая графиня Воронцова. Графиня занимала просторную квартиру из семи комнат, на втором этаже красивого добротного дома с венецианскими балконами. Аркадия Петровича она привечала за то, что по ее же собственному выражению он не икшается со всякой шушерой. Она, как и Горецкий, сильно не любила иммигрантское сообщество, принимала мало и только избранных. Известно было, что навещает ее часто тогдашний князь Тверской. Георгий Александрович приходился ей дальней родней, графиня к нему благоволила и считала племянником. Швейцар приветствовал Горецкого, по-военному прикоснувшись двумя пальцами к фуражке, как видно, наметанным глазом сразу определил в нем бывшего полковника. Лифт был с зеркальными стенами, в холле стояли банкетки, обитые малиновым бархтом. Дверь открыла хорошенькая французская горничная, в кокетливом кружевном передничке стрельнув на него любопытными глазами из под крахмальной наколки она спросила по французски как доложить о мысье горничная была новенькая прежняя знала горецкого в лицо и по имени горецкий проследовал за горничной явившейся быстро и с приветливой улыбкой видно велели б просить скорее Из передней прямо в залу, как называла графиня светлую просторную комнату с большими окнами, выходившими на бульвар Осман. Сейчас шторы на окнах были подняты, и солнце заливало комнату с красивой мебелью красного дерева и картинами на стенах. Графиня сидела в глубоком резном кресле возле чайного столика. Руки ее покоились на подлокотниках кресла, выполненных в виде свирепо-рычащих львиных морд. Скрюченные артритом пальцы были унизаны перстнями. Графиня была очень стара, седые волосы причесаны по старинке с буклями. На ней было простое черное платье из шерсти с глухим воротом. Однажды она сказала Горецкому в шутку, что нынешние моды ее очень огорчают Дамы совершенно сошли с ума, грудь едва прикрыта, а спина и плечи вовсе голые. Оно-то хорошо на молоденьких да хорошеньких, а нам, старухам, обнажать нечего, вот и приходится одеваться по старинке. «Что это, батюшка Аркадий Петрович, совсем забыл ты меня, грешную?» — приветствовала графиня гостя. Похоже, она и вправду обрадовалась. Горецкий присел за столик и почтительно прикоснулся к высохшей руке графиня. Он знал, что она не любит ни пожимания, ни целования рук, поскольку из-за артрита ей трудно даются сложные движения. Однако старуха ни за что не призналась бы ему в своей слабости. Горецкий выяснил это путем наблюдения. «Сидим вот с Лизаветой Ивановной в четырех стенах, тоскуем, никто не заходит». Графиня была слегка глуховата и говорила всегда чрезмерно громко. Аркадий Петрович оглянулся и заметил возле окна женщину с испуганным и сплаканным лицом. Это была компаньонка графини, прожившая с ней много лет, в который раз Горецкий устыдился, что совсем забыл о ее существовании. Впрочем, эта женщина умела быть совершенно незаметной. елизавета Ивановна, голубушка, распорядись там насчет кофею!» — крикнула графиня, раздраженно звеня в колокольчик. «Ну, не дозовешься эту вертихвостку! Вот взяла на свое горе француженку в и теперь и теперь мучаюсь!» «По-русски ни слова не разумеет, только щебечет по-своему, мадам да мадам. Ох, хвачу я с ней лихо!» Горецкий низко наклонил голову, чтобы спрятать улыбку. Старая графиня в свое время много лет жила во Франции и по-французски говорила едва ли не лучше, чем по-русски, и уклад в ее доме был всегда европейский. Повара держала французского, надо сказать, большого мастера своего дела. Старуха была умна и дальновидна живя в России, сохранила за собой и эту квартиру с картинами и мебелью, и солидный счет в Парижском банке, несмотря на то, что многие серьезные люди уговаривали ее перевести капитал в Россию, за ней, дескать, будущее. Да и газеты до тринадцатого года вовсю кричали о русском экономическом чуде. Вот тебе и чудо. Старуха без малого 90 лет умнее многих оказалась, зато и живет теперь припеваючи. «Или ты, Аркадий Петрович, чаю, может, хочешь?» — громко спросила графиня. Аркадий Петрович после отменного завтрака с комиссаром не хотел ни есть, ни пить, но отказаться от кофе значило бы сильно обидеть графиню. Он прекрасно знал, что старуха из упрямства в последнее время тянется ко всему русскому, самовар даже завела, лакея русского где-то отыскала, обредила его в косоворотку вышстую, Хотела в прихожей чучело медведя поставить с серебряным подносом в лапах. Искали по всему Парижу, да не нашли. Так что ничего у графини не вышло. Повар Жак наотрез отказался готовить растягайку, кулебяку и бараний бок с гречневой кашей и даже пригрозил увольнением. Лакей оказался нечист на руку, его поймали на краже столового серебра. Кое-что успел мерзавец снести к скупщику краденого на том же выжираре. Самовар стоял без дела, да и ладно, поскольку не русскую кухню, ни чай из самовара графиня терпеть не могла, но считала своим долгом предложить гостю чаю. — Благодарствую, матушка графиня, — смеясь ответил Аркадий Петрович. — Дозвольте кофе откушать. Графиня откинула породистую голову и расхохоталась от души. — Надоело чудить, — сказала она, вытерев выступившие слезы. — От скуки все. Никто не заходит, совсем старуху позабыли. — Жорж! И тот не показывался больше недели. — Лизавета Ивановна! — крикнула она неожиданно. — Что ты, голубушка, разговоры слушаешь? Пошла бы, распорядилась там. Лизавета Ивановна встала, жалостливо заморгала глазами и пошла к дверям. — Как-то вы с ней рисковато, — не удержался Горецкий. — Все же много лет она с вами. — Ах, пустое все! — Графиня попыталась махнуть рукой, но вовремя вспомнила о своем артрите. «Бывают такие люди, знаешь, как каша манная размазня или кисель овсяная. Вот и она такая же. Все сидит, все вздыхает, как ни назови, все стерпит. Да и бог с ней совсем, и говорить-то о том не хочу. Ты скажи, батюшка, какие нынче новости?» Горецкий подумал, что если старуха сильно напоминает ему графиню из «Пиковой дамы», то ее компаньонка никоим образом не похожа на героиню повести Пушкина. Даже несмотря на то, что зовут ее также елизавета Ивановна, та, помнится, была молодая и хороша собой, этим и воспользовался Герман, чтобы проникнуть к старой графине и выпытать у нее тайну трех карт. Кокетливая горничная под присмотром Лизаветы Ивановны внесла поднос с серебряным кофейником и чашками. Хоть графиня и признавала только французскую кухню, однако привычки пить кофе просто так, малюсенькими чашечками, не уважала. Графиня вообще была до кофе большая охотница, пила его очень крепким и очень сладким, а к кофе непременно подавали у нее в доме нежнейшие воздушные круассаны и сладкие булочки с марципаном, а также крендельки с маком и корицей. И еще много всего. Лизавета Ивановна разлила кофе по чашкам. Сама выпила свое быстрое и булочку съела, деликатно отщипывая кусочки и отставляя при этом мизинец. Была она вся какая-то потертая, несвежая, как вещь, которая долгое время лежит в шкафу, никем не вспоминаемая и никому не нужная. Вроде бы и почти новая еще, А вот подишь-то носить совсем не хочется. И лежит она себе, пока Моль ее не съест, или хозяйка не вздумает на другую квартиру переезжать. Разберет шкаф, подумает, да отдаст ненужную вещь дворниковой дочке. И не жалко совсем. хоть и дорогая вещь была, а не любимая. Вот именно, не любимая. Эту женщину никто и никогда не любил. Вот в чем дело, сообразил Горецкий. Ну да что ему до нее... Тем более, что елизавета Ивановна за столом рассиживаться не стала, отошла к окну, где взялась за шитье. Графиня между делом, как все старые люди, ударилась в воспоминания о прежних временах. Память у нее была отличная, и через некоторое время Аркадий Петрович, искусно направляя разговор в нужное русло, дошел до того самого скандала в благородном семействе и до Агнии Мезенцевой. «Большие надежды подавала девица. Собой хороша очень была», — вспоминала графиня. «Но характер был огонь. Сватались к ней много, только она всем отказывала. Они мезенцевы хорошего роду только обнищали к тому времени совсем, и Агния была беспреданница». Имелся там на примете двоюродный дядя, одинокий в годах, вроде бы обещал он племяннице приданное, но вдруг внезапно женился на какой-то молодой вдове из Варшавы. Говорили, что красавица, но мезальянс, конечно. Словом, дядя рассорился с семьей, и ни о каком приданном для Аглая не могло быть и речи. И только был Аркадий Петрович хотел откланяться, сообразив, что вряд ли он что-то сможет узнать из этого потока воспоминаний, как графиня сказала. А потом за ней стал наш Жорж ухаживать. Долго эту крепость осаждал, а она ни в какую. Отец Жоржа был против этого брака, у них уже тогда дела расстроились, и Жоржу прочили в жены богатую наследницу. Но любовь... И вроде бы сладилось у них дело. Мне Жюли сама потом рассказывала. Она их нарочно вместе на именина пригласила. Все свести пыталась. Где-то в глубине сознания у Горецкого мелькнула мысль, что Жюли звали ту самую мать семейства, в доме у которой случился скандал. Для старой графини все остались молоденькими девочками, которых можно звать по имени. «Так что же случилось? Отчего она не вышла замуж за князя?» Горецкий постарался, чтобы в голосе его не прозвучала излишняя заинтересованность. «А так никто и не узнал, что там между ними произошло», — вздохнула графиня. «То есть официального-то предложения он не делал, не успел?» «И как отрезала Друг с дружкой с тех пор они не знались. Если на бал там или на прием какой...» то все уже знали и старались их вместе не приглашать. Агния очень скрытная была, к ней с расспросами не подступишься. Мать родная и то ничего не знала. А Жорж, конечно, душой всегда открыт, да только и он ничего не сказал. Ну, родные-то его только обрадовались, они этого брака не желали. Тут Жорж наследство получил от бабушки — надобность вступать в брак отпала служил он да так и не женился ну да по нынешним временам так еще и лучше что-то давно он не был взять человека с запиской ему на квартиру посылала да нет там никого ты бы батю каркадий петрович узнал бы через своих знакомых не случилось ли чего сердце но это Горецкий поспешно отвел глаза, однако графиня оказалась необычайно проницательной. «Никак знаешь, что про Жоржа?» — ахнула она. «Вижу, что сидишь, как на иголках. И то сказать, не для того ты пришел, чтобы кофе и распивать, и старухины бредни слушать». «Уж и не знаю, как сказать», — замялся Горецкий. «Новость-то уж больно нехорошая». «Да говори уж», — крикнула графиня, — «чем душу тянуть?» — Похоже на то, что убили Георгия Александровича, — смаху высказался Аркадий Петрович. — Вот что в газетах было, что трупы нашли в подвале. Крак послышалось от окна, это со стуком упали ножницы. Лизавета Ивановна вскочила с места, руки ее дрожали, глаза едва не вылезали из орбит. — Что это ты, голубушка, так рассеропилась? — неприязненно спросила графиня. — Приди в себя, дай человеку рассказать толком елизавета Ивановна опомнилась от строгого окрика и села на стул, втянув голову в плечи. Горецкий, опуская подробности, рассказал то, что он узнал от комиссара. — Как чувствовала я, что Жорж плохо кончит, — пригорюнилась графиня. — Потерянный он какой-то был. Пить стал нехорошо. Ну да, видно, судьба такая. — елизавета Ивановна, куда это ты?» «Я? Я... мне нужно на улицу», — прошептала елизавета Ивановна дрожащим голосом. «Зачем это?» — удивилась графиня. «Выходной у тебя только послезавтра. Мне нехорошо, воздуха. Разве ж можно в таком виде на улицу идти? Да на тебе и правда лица нет. Вот, возьми-ка». Графиня по старинке от всех болезней лечилась нюхательной солью елизавета Ивановна выглядела не блестяще, с ней что-то явно было не так. Горецкий подошел к окну и взял ее за руку. Пульс был частый, неровный, но рука не дрожала, и плоская грудь не вздымалась бурно, как раньше. Глаза смотрели спокойно, она настойчиво отняла у Аркадия Петровича свою руку. — Так-то лучше, — сказала графиня, — а то иж вздумала ахать и охать, как девица молоденькая елизавета Ивановна молчала, но Горецкому удалось перехватить ее взгляд, брошенный на свою благодетельницу. Во взгляде этом было столько неприкрытой ненависти, что он мысленно ужаснулся. Он выразил графине соболезнования и откланялся, присовокупив, что разузнает все подробнее и непременно зайдет или телефонирует. Собственно, в ненависти к компаньонке к графине нет ничего удивительного, размышлял Аркадий Петрович, шагая по бульвару Осман. Графиня обращается с ней сурово, хуже того, безразлично, как с вещью. Несчастная женщина не может ей ответить тем же. Но это странная реакция на смерть Джорджа. Графиня-то держалась молодцом, что и говорить. Влюблена, что ли, была Лизавета Ивановна в князя? Но что-то подсказывало Аркадию Петровичу, что все объясняется не так просто. Для чего-то понадобилось Лизавете Ивановне срочно выйти из дома. Кому-то она хотела сообщить о смерти князя. Несомненно, она что-то знает, но поговорить с ней в присутствии графини будет весьма затруднительно. Горецкому прекрасно было известно строгие порядки в доме старой графини. Как прислуга, так и компаньонка могли заниматься своими личными делами только в установленное хозяйкой время. «Выходной раз в неделю, пожалуйста, а выходной день у Лизаветы Ивановны будет послезавтра».